Глава двадцать пятая. Ужасный. Вокзал уже ужасный был в Казани. Страшно я так сейчас зажмусь, потому что я вспомнила степень забитости людьми этой толпы, которая качала как бы, как прибой. Вот то в одну, то в другую сторону. Люди стояли, как в трамваях стоят, тесно прижавшись друг к другу. Выбралась я оттуда, оставив маму. мам боялся оставаться вместе. Выхода же не было. Два чемодана. Я, в общем, пошла, как мне было сказано, надо пойти в профсоюз журналистов. И оттуда как-то распределяли. И думать было не о чем. То, что мне предложили, то я, естественно, без всякого разговора взяла. Мне предложили пост ответственного секретаря Смешно сейчас говорить, потому что там и было-то два человека. В районной газете, в набережных Челнах, которая тогда была деревня, это сейчас стал город, газета называлась «Знамя коммунизма». Чтобы попасть в эти набережные Челны, надо было сесть на пароход, потому что железной дороги там нету. Двое суток мы на не спали, не спали, сто... сидели, стояли, потому что даже сидеть-то было не на чем. Чемодан стоял торчком, его даже нельзя было поставить. И, в общем, попали на этот пароход. Он останавливался, почему-то вообще-то это двое суток. Но тогда мы ехали четверо суток. И в этом было, в этой поездке на пароходе, даже что-то романтичное. Южная ночь, лето, звезды, ходишься ночь в палубе. Там какой-то был интересный польский мальчик с которой мы разговаривали, который бежал, значит, из Польши. Авантюристическая жилка, которая во мне все-таки где-то есть, все живет вот на встрече этой полной неизвестности. Потому что, конечно, никакого не имела представления. Ни что такое районная газета, ни что такое русская глубинка. А это вообще татария же была. Это еще к тому же татарский. И мне как-то вот эта неизвестность, эта затеянность была... Вот, Я это чувство помню, я его сохранила в себе. Затерянность в великом мире. Вот Как-то эта темная ночь звездная, этот широкая река Кама, это все создавало ощущение огромного мира и нашей затерянности в этом мире. В этом было что-то клинительное в каком-то смысле, хотя и страшновато. И вот мы приехали в набережные Челны, На одной улице были несколько двухэтажных домов. Первый этаж каменный, второй все равно деревянный. А в остальном это настоящая деревня. Пыльная, на высоком берегу камы, кругом леса, красиво. Мама я там оставила сидеть на этом причале, а я пошла искать районную газету. И еще раз жизнь мне улыбнулась. Редактор этой газеты оказался совершенно замечательным человеком. Давичев Абсолютная самоучка. Он грамотно сам научился. Очень умный, талантливый, яркий человек со своими мнениями. К тому же еще художник-премитевист, который мне очень нравился как художник. Надо было искать комнату. Никто не хотел сдавать. Боялись москвичей. И я обошла Наверное, 20 домиков никто не пускает. И это был хоть то очень неприятный момент, потому что мне прямо казалось, Ну, он мне все чал, ничего, ничего, Лиля, найдем. И, в общем, наконец, мы сняли, вот на этой главной улице в том этаже комнату, только на вещи. Деньги брать никто не хотел. Это моя ужасная хозяйка мне сказала что ты каждый месяц будешь мне давить какую-нибудь свою вещь. Туфли, платье, свита. Вот на этих основаниях ты будешь жить у меня. Я говорю, когда все конечное, тогда ты уедешь. Мне твои деньги не нужны. Что они стоят, эти деньги? Ну, выбора не было. Мы поселились в этой комнатке. Дарьевич меня спрашивает, ты лошадь запрягать умеешь? Я говорю, «Господь с вами, как я могу уметь запрягать ложь?» Я говорю, да «Без этого здесь нельзя. Ты должна каждый день ездить в другую деревню, в другой колхоз и присобирать данные». Я говорю, «Ну хорошо, покажите мне, как запрягать ложь». В общем, день он меня учил запрягать ложь. Оказалось, это не так уж безумно сложно. И на буквально второй или третий день дико волнуюсь, потому что я на что распоряжется. Я не понимала, как, я же вообще ничего не понимала. Ну, представьте, такая городская девочка, да еще с парижским прокладом, в этих диких лесах, едет в какую-то татарскую деревню. Повозка, телега такая была у нас, и лошадка. Вот так я и поехала. Поехала, доехала, попала в татарскую деревню. Еле-еле говорят по-русски. Но, тем не менее, достаточно вправления колхоза, чтобы мне объяснить, что урожай не убран, потому что парни все, естественно, взяты в армию, а девчонки все мобилизованы на трофенные разработки, что работают одни старухи кое-как, что не хватает кормов. В общем, нарисовали страшнейшую картину полного упадка хозяйства. Я записала все это. Мне переперегли лошадь. Поехала назад. В какой-то момент она остановилась. Я думала, что я ее не сдвину. Вот встала и стоит. И что мне с ней делать, я совершенно не знаю. Но я с ней поговорила ласково. Потрепала и... И, по-моему, она мне просто... Она так на меня глядела своими глазами, Она, по-моему, просто меня пожалела. Потому что я ткнулась. Ей все... Ну, я... Плачу, у меня слезы. Ну, что мне делать? Не могу же остаться в лесу ночевать. А там леса глухие, страшно. Уже стало темнеть, какие то гул какой-то, ветер. Я думаю, что я сойду с ума, если я здесь останусь ночевать. Значит, я в нее уткнулась, и тут вдруг пошла. Когда я в нее уткнулась, и так мы с ней, в общем, добрались. Прихожу в редакцию, но мне помогли ее распоречить. Я трудно все это еще делала потом я этому общем хорошо научился совсем не вообще все достигается упражнением это великая формула помните у булгакова как вы ловко опрокидываете достигается упражнением так вот достиг... все достигается упражнением оказывается может такая французская еврейская русская девочка лошадь запрягать и ездить все можно Я прихожу, значит, к моему Даричеву и говорю, вот такое, знаешь, такое плохое положение в этом колхозе, надо поднять тревогу, вот у меня... Он говорит, ты да что ты? Кому это интересно? Ты все это забудь. Сейчас мы напишем с тобой статью. Вовремя убран хлеб. И так... Я, говорю, я не понимаю, я говорю, вы что, шутите, смеетесь надо мной? Он говорит, нет, я совершенно серьезно. Я говорю, зачем же вы меня посылали туда? Он говорит, да ты все забудь. В газете должно быть только жизнеутверждающие полные надежд и хороших перспектив статейки. Я говорю, зачем же мне это посылали? Это же можно писать. Он говорит, как зачем? Надо ознакомиться с материалом. Я говорю, что смеетесь? Он говорит, нет. Он говорит, надо так надо ездить, чтобы было сказано вопрос. Ездите ли вы по колхозам, я должен суметь ответить начальству. Да, мы ездим. А потом мы пишем то, что нужно писать. Вот и все. И так мы с тобой будем работать. Он говорит, да, конечно. Я, я просто до такой степени растерялся что он увидел мой ужас в глаза. Он говорит, ну, я впервые тоже несколько был смущен. Так постепенно, потому что, если мы еще до начала войны иногда кое-что могли себе позволить, он говорит, тоже очень мало. Всегда должно было быть оптимистический тон А сейчас только положительное. Нам прямо на совещании сказали только положительное. Но ездить по колхозам. Вот, мы будем ездить по колхозам и писать положительно Надо сказать, что для моего понимания советской системы, это работа в этой районной газете, вообще эту жизнь в набережных Челнах, сыграла огромную роль, потому что до этого я себе представляла дело так, как многие, впрочем, что все эти аристы и террор, это все относится к городу. Там, где есть промышленность, где есть какой-то хотя бы уровень сознания. А вот тут я обнаружила, что ничего подобного. Что вся страна это одна территория для аристов и для изъятия каждого второго в лучшем случае третьего человека не было дома в этих полурусских полутатарских деревнях мы татарских но было несколько русских там девять они смешанными никогда не были это была либо русская деревня либо татарская не было ни одного дома фактически ни одного чтобы кто нибудь не сидел сидели за чушь за бог ведь за что за гордь унесенный пшеницы За опоздание. Тогда был ведь декрет этот, что за 20 минут опоздания на работу. Сидели, потому что была, как мне объяснил уже Давичев, развёрстка. Он же был вхож во всякие районного уровня совещания тайны. Была развёрстка на район, сколько человек, заключенных надо поставить каждый месяц. Исходя из этой нормы, вот это мне очень хочется сказать, чтобы люди которые все это забыли, вспомнили. А кто не знает, молодые узнали. Были разверстки по районам, сколько план был на аресты. Вне всякой зависимости от того, кто что совершил. Поэтому любой мельчайший проступ погодился. А сеть запретов была такая густая, что невозможно было не ни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 дореволюционная, очень страшная, потому что с очень толстыми стенами, тюрьма. А дом, где мы сняли на втором этаже эту комнату, выходил как раз окнами на эту тюрьму. И по-прежнему по этому кандальному пути гнали заключенных, как я раньше. И вот когда я первый раз увидела, как пришел этап сопровождающий на лошадях а измученные... Страшные люди. Это был женский этап. Почти все босиком, обмотанные тряпками. Нога с какими-то котомками, с какими-то авоськами. И вокруг стая, свора, вернее, собак. Впечатление, что ты смотришь какой-то дикий фильм – что это можно увидеть в жизни. Мне, конечно, при том, что я бог ведь что уже думала про нашу систему, тем не менее, вообще между умозрительным восприятием, мне это тоже хочется сказать, и чувственно зримым, есть какая-то непроходимая стена. Я, конечно, понимала, что гонят по этапу людей, что они, наверное, полубасы, что они падают, что вокруг даже слышала, что сопровождают их на лошадях эти потовые, что собаки. Но увидеть это, ну, как бы сказать, что это такое. Вот на какой-то момент, хотя тебе 21 год, не хочется жить после этого. Вот какое-то ощущение, что злодейство людское достигло такого накала, что эти люди равнодушно смотрят на этих в конец истерзанных под пыткой людей, что кажется, что вообще ты больше ни в чем участвовать не хочешь. Вот у меня это чувство было, что жить не хочется после этого. Потом я привыкла. Я повторяю, ко всему привыкаешь Но мой первый конвой... Я его не забуду. почему он был не сразу. Почему-то была пауза. Вот мы приехали в конце июля, и где-то в середине августа я вот увидела первый конвой. А потом, они же были и зимой, V общем, что об этом говорить?